В эту ночь Вероника спала гораздо лучше, чем накануне, благодаря плотным закрытым жалюзи на боковом окне. Проснулась она только в Инте, когда мимо ее отсека, в котором она теперь ехала в гордом одиночестве, шумом покатил огромный чемодан мужчина из соседнего отсека. «Тундра!» – подумала Вероника, садясь и приподнимая тяжелую штору. «Вот мы и доехали до нее. Вот она какая!» За окном тянулась равнина с густой, но приземистой растительностью, редкими тоненькими деревцами и кустарником. Потом замелькали привокзальные постройки и фонари. Состав постепенно замедлял ход, подъезжая к платформе. Когда Ника закурила на перроне, что-то тонко прозвенело рядом с ее ухом. Другой комар попытался устроиться на ее ноге, и Ника топнула, отгоняя предприимчивое насекомое. Проводница, стоящая у вагона, тоже весьма ритмично притопывала ногами, отгоняя голодных тундровых комаров и отмахивалась. Поезд стоял не у самого здания вокзала, а на каком-то отдаленном пути, где перрон представлял собой узкую полоску бетона среди переплетения рельсов и фонарей. Их свет выглядел тусклым и ненужным на фоне уже поднявшегося солнца. Несмотря на ранний час, холодно не было. Если бы только не комары – которые азартно атаковали вышедших из вагонов людей, утро можно было бы назвать идиллическим. За Интой снова потянулась настоящая тундра – равнина с низкорослой растительностью и обилием сиреневых цветов, иван-чая и белыми ромашками. Кое-где торчали худенькие прутики деревьев. На горизонте голубели силуэты гор. Полюбовавшись пейзажем около часа, Вероника зевнула – и в сонной тишине почти опустевшего вагона снова вытянулась на полки и сладко заснула. Еще часа два-три можно поспать, а потом позавтракать и готовиться к прибытию через четыре с половиной часа в Оркута.